Те, как сказал кто-то, похожи на боящихся приложиться к фигуре святого, если она не прикрыта намедренной повязкой. Мы едим и пьем совсем как животное, однако это такие занятия, которые не препятствуют деятельности нашей души, а в этом мы сохраняем преимущество перед ними. Но что до занятия, являющегося предметом нашего рассмотрения, то оно сковывает всякую мысль, затемняет и грязнит данное им от нами безграничной властью всё высокоумное и возвышенное, что только не есть у Платона в его теологии и философии. И тут всё же ничуть на это не жалуется. А во всём другом вы можете соблюдать известную благопристойность. Все прочие ваши занятия готовы подчиниться правилам добропорядочности. Но это его и представить себе нельзя иначе, как распутным или смешным. Попытайтесь-ка ради проверки найти в нём хоть что-нибудь разумное или скромное. Александр говаривал, что оно-то, главным образом, да еще потребность во сне, побуждает его признавать себя смертным. Сон гасит и подавляет способности нашей души. Половое сближение также рассеивает и поглощает их. И оно, разумеется, свидетельство не только нашей врожденной испорченности, но и нашей суетности истины. и наши несовершенства. С одной стороны, природа, связав с этим желанием самое благородное, полезное и приятное из всех своих дел, толкает нас на сближение с женщинами. Однако с другой стороны, она же заставляет нас поносить его и бежать от него, и видеть в нём нечто постыдное и бесчестное, и краснеть и проповедовать воздержание. Эссе, как сообщает Плиний, обходились на протяжении многих столетий без кормилиц и без пелёнок, что было впрочем возможно благодаря притоку к ним чужестранцев, которых привлекали их простые и благочестивые нравы и которые постоянно пополняли их численность. то был целый народ, предпочитавший скорее исчезнуть с лица земли, чем оскверниться в объятиях женщин, и скорее потерять сон бы людей, чем зачать хоть одного человека. Передают, что Зенон лишь один единственный раз имел дело с женщиной, да и то, можно сказать, из вежливости, дабы о нём не подумали, что он упорный ненавистник этого пола всякие избегают присутствовать при рождении человека и всякие торопятся посмотреть на его смерть чтобы уничтожить его ищет просторное поле и дневной свет чтобы создать его таятся в тёмных и тесных углах считается долгом прятаться и краснеть, чтобы создать его, и почитается славой. И отсюда возникает множество добродетелей, умение разделяться с ним. Одно приносит позор, другое честь. И получается совсем, как в том выражении, которое, как говорит Аристотель, существовало в его стране, и согласно которому оказать кому-нибудь благодеяние означало «Убить его». Афиняне, дабы подчеркнуть, что они испытывают равную неприязнь как к первому, так и ко второму, и стремясь осветить остров Делос и оправдаться пред Аполлоном, воспретили в пределах этого острова и роды, и погребения. «Мы стыдимся самих себя». Наше существование мы считаем поручным.